«Бобровые хвосты и мясо-выдры могут служить предметом разговора перед костром, сложенным из клёна, и перед мирным очагом», — сказал Скваттер, не касаясь мнений обоих противников. «Но в настоящую минуту не до иностранных слов и не до всяких вздоров. Скажите-ка мне, Траппер, где спрятались ваши силы?» «Так же легко назвать цвет сокола, летящего вон там, под белым облаком». Когда краснокожий наносит удар, он не имеет обыкновения поджидать, пока ему ответят тем же. Удовлетворятся ли эти собаки-дикари тем, что забрали все стадо? Природа человека одинакова почти у всех, несмотря на разницу кожи. Разве ваша алчность бывает не так же сильна, когда вы собираете богатую жатву, как тогда, когда вы обладаете одной мерой зерна? «Если это так, то вы не похожи на большинство людей, виденных мною за мою долгую жизнь». «Объяснитесь яснее, старик», — сказал Измаил, тяжело ударяя прикладом ружья по земле. Его ограниченный ум не находил никакого удовольствия в разговоре, в котором каждая фраза заключала в себе темные намеки, совершенно непонятные для него. «Мой вопрос прост, и я знаю, что вы можете ответить на него». «Вы говорите верно. Да, я могу ответить. Я слишком долго жил, чтобы не знать намерений моих ближних, когда можно сделать какое-нибудь зло. Когда сиу соберут все стадо и убедятся, что вы не преследуете их, они вернутся, как голодные волки, и станут бродить кругом, ожидая удобной минуты, чтобы наброситься на то, чего они не успели взять в первый раз» а, может быть, они поступят по примеру больших медведей, которых находят у устья большой реки и сразу пустят в дело когти, не забавляясь обнюхиванием своей добычи. «Так вы видели животных, о которых говорите?» — вскрикнул доктор Бат. Он удерживался от разговора, насколько это дозволяло его нетерпение, но теперь заговорил, держа на готове записную книжку, чтобы прибегнуть к ней в случае необходимости. «Не можете ли вы сказать мне? Животное, которое вы имели счастье видеть, не было ли из породы Урсус Хорибелис?» «Круглые уши, дугообразный лоб, глаза, лишенные добавочного века. Замечательный признак. Зубы!» «Продолжайте, траппер», — сказал Измаил, прерывая описание натуралиста. «Итак, вы думаете, что мы увидим воров?» «Воров?» «Нет, нет, я не называю их так, потому что это обычаи их нации и, так сказать, закон прерии. Я прошел пятьсот миль, чтобы найти место, где бы мне не трубили в уши это слово «закон», — нетерпеливо крикнул Измаил. «И я вовсе не в таком настроении, чтобы являться в суд, где судьей будет краснокожий». «Вот что я вам скажу, траппер. Если хоть один Сиу будет бродить вокруг моего лагеря, он познакомится с содержимым этой старой вещи из Кентукки», сказал он, потрясая оружием так, что нельзя было усомниться в значении этого движения. «Я назову вором всякого, кто берет то, что не принадлежит ему. Хотя бы он носил медаль самого Вашингтона». Титоны, поуни, конзы... Из дюжину других племен полагают, что пустынные равнины принадлежат им. Ну, сама природа обличает их во лжи. Воздух, земля и вода дары общие для всех людей, и никто не смеет разделять их по своему произволу. Почему же каждому человеку не иметь своей доли в них, если он должен ходить, пить, дышать? Если землемеры штатов проводят всюду линии под нашими ногами, то от чего бы им не провести их и над головами? От чего они не покроют своих прекрасных пергаментов высокопарными словами? От чего они не разделят и небо как землю? Одному столько-то аршин неба с такой-то звездой на границе, другому такое-то облако, чтобы заставить вертеться его мельницу. После того, как Скваттер высказал свое сумасбродное мнение с видом глубочайшего презрения, он разразился громким смехом, как будто вылетавшим из самой глубины его груди. При этом при падке дикого, почти страшного веселья улыбка показалась на тупых лицах сыновей Измаила, и мало-помалу вся семья расхохоталась заразительным смехом. «Ну, траппер», — прибавил Измаил тоном человека, чувствующего, что он одержал верх. «Я полагаю, ни вы, ни я немного имели дело с судебными чиновниками, с их размежеваниями и правами на владение. Поэтому не будем терять времени на пустяки. Вы давно уже скитаетесь по этой прерии, поэтому я спрашиваю вас прямо, без зазрения совести и без боязни, что бы вы сделали на моем месте». Старик колебался. По-видимому, он чувствовал сильное нежелание дать совет, который у него спрашивали. Но, видя повсюду, куда не оборачивал голову глаза, устремленные на него с выражением вопроса, он ответил, опустив голову и медленно, как бы с сожалением произнося каждое слово. «Я видел слишком много человеческой крови, пролитой из-за пустых споров» чтобы желать видеть еще раз ружье, направленное на людей. В продолжении долгих десяти лет, проведенных мною в этих бесплодных равнинах в ожидании последнего часа, я не стрелял ни в одного более цивилизованного врага, чем бурый медведь. «Урсус хорибелис!» — пробормотал доктор. Траппер остановился при звуке его голоса, но, видя, что это было как бы восклицание в уме, продолжал свою речь более цивилизованного, чем бурый медведь или пантера скалистых гор, если не считать бобра, скромного, разумного животного. Что мне сказать вам? Даже самка буйвола будет стараться за своих детенышей. Тогда никто не скажет, что Измаил любит своих детей менее, чем животные своих детенышей. Но все же это слишком открытое место для того, чтобы дюжина людей могла устоять перед пятьюстами. «Да, это верно», — сказал переселенец, оглядывая свой скромный лагерь. «Но можно воспользоваться повозками и хлопчатником». Траппер покачал головой с недоверчивым видом и, протянув руку к волнистой равнине по направлению к западу, ответил. «С вершины этих холмов оружейная пуля попадет на ваши шалаши». «Даже стрел, посланных вон из того леска за вами, было бы достаточно, чтобы загнать вас вглубь вашего логовища. В трех добрых милях отсюда есть одно место, проходя мимо которого, во время моих странствований по пустыне, я много раз говорил себе, что люди с мужественным сердцем и руками, привыкшими сражаться, могли бы продержаться тут целыми днями и даже неделями». Среди молодых людей произошло движение – явно показывающие, что они готовы даже на более смелое предприятие. Отец их жадно ухватился за мысль, высказанную траппером с очевидной неохотой. Может быть, по ходу свойственных ему рассуждений, старик считал, что он должен сохранить полный нейтралитет. Измаил предложил ему несколько прямых положительных вопросов, узнал необходимые для него немногочисленные подробности — и со страшной энергией, присущей ему в исключительных случаях и составлявшей полную противоположность его обычной апатии, принялся за приготовление к переселению. Предприятие оказалось довольно трудным, несмотря на усердие и рвение сыновей Измаила. Приходилось стащить по громадному пространству прерии тяжело нагруженные повозки. Причем единственным руководством в пути были объяснения, даваемые траппером, который старался сделать их насколько, возможно, понятнее. Если мужчинам пришлось употребить все свои силы, то и женщины в свою очередь не оставались праздными. Пока сыновья Измаила с вытянутыми руками и с согнутыми туловищами с трудом тащили повозки и поднимались на соседний холм, Элен и их мать, окруженные толпой детей, медленно шли за ними, сгибаясь под тяжестью ноши, соответствовавшей их возрасту и силам. Измаил наблюдал за всем и распоряжался сам. Если какая-нибудь из повозок запаздывала, он немедленно подпирал ее своим могучим плечом. Таким образом он сопровождал процессию до вершины, откуда перед его сыновьями открывался прямой ровный путь». Он указал им направление, по которому они должны были идти. Наказал не останавливаться для отдыха, чтобы не потерять преимуществ, приобретенных с таким трудом. Потом сделал знак Шурину, и оба пошли назад к лагерю. Во все время этого движения, продолжавшегося около часа, траппер оставался в стороне, опираясь на свой карабин. Старая собака дремала в ногах у него». Он молча наблюдал за всем, и временами улыбка разглаживала морщины его изнуренного лица, словно солнечный луч, проникающий в старые развалины. Немой показатель удовольствия, которое испытывал старик при появлении исполинской силы молодых переселенцев. Но по мере того, как повозки медленно поднимались в гору, его оживленное лицо незаметно омрачалось и вскоре приобрело свойственный ему оттенок серьезности. Его внимание, казалось, удваивалось по мере того, как удалялся каждый путешественник, и взгляды временами переносились на маленькую палатку, стоявшую в отдалении, и на повозку, на которой она была привезена, и которая казалась забытой.